Эпилог Я лежал на пригорке с биноклем и наблюдал за тропой. Пригоршня отправился в бар закупить продуктов, и вот-вот должен был вернуться. Я предупреждал, что Чуров со своими отморозками может упасть ему на хвост, и напарник обещал, что в этот раз будет осторожнее. Вскоре над кустами показалась его ковбойская шляпа с обтрепанными краями. Он шел быстро, иногда переходил на бег и часто оглядывался. Я перевел бинокль, чтобы высмотреть, чего это Никита так торопится. «Ну точно. Осторожно, называется. Чуровская бригада. Первым двигался мерзляк. Неприятный тип. Молодой, самый младший в банде, но едва ли не самый опасный. У пацана какой-то сдвиг в башке, совсем нет страха. И все освободившееся место в его душонке, которое природа отводит под страх, заняла злоба. Да и остальные немногим лучше». За Мерзляком двигали поршнями остальные. Торопятся гады. Чуров, как всегда, последний. Он только притворяется безбашенным, а сам трусоват. Но когда они, как сейчас, всемиром гонят одного, это уже не имеет значения. Мерзляк вскинул винтовку, но стрелять не стал. Все-таки Пригоршний их хорошо опередил. Расстояние было не для прицельной стрельбы. К тому же у наркомана-мерзляка руки всегда дрожат. Не сможет он попасть на такой дистанции. Бондюга и прозвище свое получил, потому что руки всегда трясутся, будто замерз. Опустив ствол, мерзляк снова припустил рысцой. Пригоршня тоже перешел на бег. При таком темпе он минуты через три доберется ко мне. Сперва ему нужно перейти через мостик, потом миновать овраг и Никита на месте. Я убрал бинокль и стал отползать, чтобы спуститься с пригорка незамеченным. Когда, пригнувшись, раздвинул ветки кустарника у подножия холма, Никита уже топал по мосту. Трухлявые доски настила, трещали и скрипели под его ботинками 43-го размера. Не сбавляя темпа, он помчался по тропе, добежал до оврага и метнулся в сторону, направо от меня. Я не стал выбираться из заросли к тропе, а все так же скрытно пошел влево. Мерзляк вбежал на мост, замер. Наконец решился, выстрелил одиночным. Никита втянул голову в плечи и прибавил скорость. И тут, как это обычно и бывает при погоне, под ноги ему попался торчащий из земли корень. Никита взмахнул руками, выронил автомат и свалился во враг. Мерзляк торжествующе заорал и помчался длинными скачками. Его приятели с Чуровым в хвосте подхватили крик и тоже поднажали. «И еще бы! Такой случай! Никита один, да еще выронил оружие!» Они бежали к оврагу и не видели, как я выбираюсь из кустов у них за спиной. Мерзляк так спешил, что не заметил натянутую поперек пути леску. «Да и не должен был заметить, я ее хорошо замаскировал». Когда ловушка сработала, перед Чуровскими ослепительно вспыхнула приготовленная мной блестяшка. Мерзляк вскинул руки, закрывая глаза, заорал. Остальным тоже перепало. Блестяшка способна совсем ослепить, если срабатывает рядом. Я нарочно смотрел вниз, увидев, что мерзляк сейчас влетит в западню. Голову поднял, лишь когда вслед за вспышкой раздался звучный хлопок. Преследователей вспышка ослепила и сбила с толку. Поэтому они прозевали момент срабатывания моей второй сборки. Вообще, я человек не сентиментальный, но это была первая сборка, которую я увидел, попав в зону, поэтому испытываю к ней нежные чувства, ностальгические. Научился такую делать у покойного Шустрого, а эффект у нее, как у гравицапы, ну, послабей, конечно. Поэтому Чуровских отморозков не размазало по поляне, а лишь сбило с ног. Теперь они барахтались, сились встать в круги полегшей травы. Их предводитель, бежавший по привычке последним, оказался дальше всех от эпицентра. Его моя рукотворная гравица посвалила на спину, и он отползал, отталкиваясь локтями и каблуками. Я остановился и поднял автомат. Из-за врага показался пригоршня, естественно, с автоматической винтовкой в руках. Мы ее заранее там припрятали. Вся эта засада была разработана в расчете, что Чуров погонится за Никитой. Нельзя быть таким злопамятным, это до добра не доводит. А вот Чуров и его бандиты на нас зуб точили, пока мы с федералами ходили к АЭС. И стоило возвратиться, начали охоту на нас. Поэтому у нас с Никитой созрело решение покончить с этой проблемой раз и навсегда. Поэтому и пошел Никита один в бар. Я остался заканчивать приготовление. И все прошло точно по плану. Секторы обстрела мы наметили заранее, так что много времени нам не потребовалось. Минуты полторы-две и одной бандой в зоне меньше. Пригоршню выждал, чтобы иссякло действие сборки и выбрался из оврага. Я пошел навстречу. Никита поджидал меня, разглядывая итог нашей совместной работы. Поднял голову, подмигнул и сказал. «Знаешь, химик, мне даже немного понравилось. Никогда не думал, что стану таким кровожадным. Перекрошили людей, как капусту. А я и рад». «Они не люди, а мутанты в человеческом обличии. И теперь в округе станет поспокойней», — ответил я. Мне вовсе не доставило удовольствия это дельце, но Чуров нас в покое не оставил бы. Проблему следовало решить раз и навсегда. И мы ее решили. Можно спокойно заняться нашим мирным промыслом. Ты с клиентами переговорил? «А как же! Есть покупатель на стабилизатор. Можно за ним отправляться». «Я срока говорил. В баре покупатель три дня готов ждать. И цена приличная». «Я чего хочу сказать? Все эти энергаторы-хренаторы, гости из будущего, это все лишнее». Без них спокойней. Нашел клиента, добыл артефакт. Товар сдал, деньги принял. Ну, как это? Утром деньги, вечером стулья, подсказал я. Во-во! Тихий, спокойный бизнес. Ну, идем за стабилизатором. Днем позже мы уже шли в бар с добычей. Стабилизатор... Довольно редкий артефакт лежал в моем рюкзаке. Достался он нам непросто, конечно. Пришлось лезть в болото, где нам некстати встретился верлиока. Или можно сказать «кстати», потому что лапа верлиоки сейчас находилась в рюкзаке пригоршней. Тоже неплохой хабар и явно стоит тех патронов, что мы извели, пока прикончили тварь. Солнце пригревало, легкий ветерок нес прохладу, вдалеке среди развалин мерцало жарко, в общем еще один отличный денек в зоне. Я покосился на Пригоршну. Тот широко скалился, ему тоже все нравилось. «Радуешься?» — уточнил я. «Славный денек!» «Ага! Я так мыслю! Любой день будет славным, если клиент ждет и хабар при мне!» Вот в таком радужном настроении мы и притопали в бар. Пригоршня тут же устремился к стойке и брякнул на нее рюкзак. «Здорово, бармен. Лапа верлёг не требуется. У меня как раз завалялась одна. Иду у себя. Вдруг заглядываю в рюкзак. Лежит. Свежая. Что ты будешь делать? Берёшь?» Бармен хмуро глянул на веселящегося Никиту и буркнул. А тут какие-то люди спрашивали. «Я бы с такими говорить не стал». Именно с этой фразы в прошлый раз начался маршрут, который привел нас в другую реальность. Мне это как-то сразу не понравилось поскольку я знал, что банды Чурова больше нет и никаких людей, с которыми не стал бы говорить бармен, среди моих знакомых вроде бы не осталось. Бармен ведь у нас не шибко разборчивый и поболтать готов с любым, за исключением совсем уж неприятных типов. Так кто бы это мог быть? Но клиент, заказавший Никите стабилизатор, ждал в зале и дельце с ним хотелось закончить поскорее. «Что за люди?» – спросил я. – Сколько их и где они сейчас? – Двое. Бармен налил нам поступки. Думал и закончил. Были минут 20 назад, а где сейчас… недалеко где-то. Еще бы. За 20 минут далеко не могли уйти. Мы с Никитой приняли за удачное возвращение и пошли в зал. Народу там сидело прилично, больше десятка человек. Кое-кто был мне знаком, мы обменялись кивками. Наше появление особого ажиотажа не вызвало, из чего я понял, о Банди Чурова пока что никто не знает. И это хорошо. Пригоршня углядел заказчика и с широкой улыбкой устремился к нему. Я предъявил товар. Клиент попался хороший, заплатил сразу, отметил нашу расторопность и намекнул, что будут еще заказы. Когда он свалил, Никита блаженно потянулся. Вот это я называю удачно провернуть сделку. Ну что, денек поторчим здесь, отдохнем, отоспимся, подождем новых заказов. Его совершенно не смущало, что нас разыскивают какие-то подозрительные личности, а мне это не нравилось. Но возразить Пригоршни я не успел. В зал вошли двое. Камуфляже с армейской снарядой. Передний, невысокий, коренастый, с широким лицом окинул взглядом зал, улыбнулся мне как старому знакомому и зашагал к нашему столу. Другой, полный противоположность первому, хмурый, долговязый и худощавый остался у входа, прислонился к стене и замер. Химики Пригоршня, правильно?» спросил коренастый. «Знаменитые удачливые охотники?» Никита ухмыльнулся в ответ. «Он любит, когда его хвалят». «Я гораздо скромнее, поэтому сдержанно ответил». «Да, вот это Пригоршня, гроза бандитов и мутантов. Но не думал, что и я настолько популярная личность». «В каком звании состоите, товарищ...» Коренастый, не дожидаясь приглашения, уселся за наш стол. «Ну, почему сразу звание?» «ФСБ, так...» Улыбка пригоршня увяла. Он только теперь сообразил, что это не клиент, и развернулся вместе со стулом, чтобы держать в поле зрения второго федерала, долговязывого у входа. «Майор Сидорко, удостоверение нужно показывать? Или так поверите, на слово?» «Поверю. Желаю вам успехов на службе, товарищ майор. Всего хорошего». «Эх, зачем так сразу?» Сидорко тоже перестал скалиться. «Может, перейдем на «ты?» «Меня зовут Костя». Я кивнул, опуская руку на калаш, который стоял, прислоненный к стулу, между моих ног. «А меня химик. Вы в своем ведомстве, наверное, думаете, что мы с Пригоршиной у вас на крючке, и можно дергать, когда вздумается. Сперва Озеров, теперь ты. Костя, мы свободные люди». «Да-да, химик, зря беспокоишься. У нас к тебе претензий нет. Давай просто поговорим и разойдемся мирно. Всего-то пару вопросов. Я могу тебе задать? Тебе и Никите? Вопросы можно». Озеров погиб при исполнении. Я этого не видел, но если бы не он, я бы с тобой Костя вообще говорить не стал бы. Озеров оказался правильным мужиком. Жаль, что он долго это скрывал. Еще вопросы будут? Телепорт УАЭС уничтожен. Можешь что-нибудь рассказать? Это озеро сделал. Теперь в «туда» никаких ходов не осталось. Я выделил голосом слово «туда». Так-так. Костя Сидорков попарабанил толстыми пальцами по столешнице. «Туда... это куда именно?» Пригошня собирался ответить, но я опередил. «Мы с Никитой там не были. Не знаем, что по другую сторону. Мы же подрядились на место доставить, и все». Бозеров со своей группы ушел в телепорт. Здоровый такой. Сказал, что эта аномалия опасна, и ее нужно уничтожить. Так и сказал. «Слово в слово!» – закивал Никита. «Так и сказал. Уничтожить любой ценой!» «Ну хорошо. Тогда не будем об Бозерове, поговорим о Фишеле». С Фишером мы распрощались у АЭС, и я надеялся, что больше с ним не встречусь. «А кто это такой, Костя?» Сидорко выложил на стол фотографию. В карман он лез медленно, чтобы не нервировать нас с пригоршни. Причем я заметил, что он вытянул две карточки, а вторую пока что не стал показывать. Вот этот человек. Фамилия Фишер. Фото было сделано давно. Фишер на нем смотрелся куда моложе, чем сейчас, но узнать было легко. Никита тоже глянул. «Не, это не он!» — радостно объявил он. «Я Фишера по телеку видел. Это такой шахматист был. Давно, в прошлом веке. Похож маленько, но не он, сто пудов. А этого я не знаю». «Химик, впервые вижу». Костя вздохнул и выложил на стол второй снимок. «А этого человека, знаете? Может, не по имени, а так, встречались, где-то видели. И вот это мне совсем не понравилось». На фотографии был тот самый анархист из группы мародёра, который стрелял в меня из дробовика у самого портала на другой стороне реальности. Исаул. «Ну, а это кто?» – как можно равнодушнее спросил я. «Тоже натворил чего? Или просто сталкер какой-то?» Не уверен, что своим видом не выдал, что личность на карточке мне знакома. И, боюсь, Пригоршня тоже. Некто Усольцев. Усольцев Степан Сергеевич, кличка Исаул. Дважды судим за разбойное нападение. Из последнего места заключения сбежал. Сейчас разыскивается. По некоторым данным, мог укрыться в зоне. Химик, он уголовник, бандит. Незачем его выгораживать. Честным сталкером он такой же враг, как и закон. А мне он нужен, как свидетель. Его прежние преступления вообще не по нашему ведомству проходят. Ну что, поможешь? Сидорко смотрел на меня. Кажется, он применяет другую тактику, в отличие от Озерова. Не старается нас с Никитой нагнуть. Но в любой момент его поведение может измениться. «Ну так что, химик, пригоршня, я ведь по-человечески прошу. Помогите!» Я покачал головой. Никита пожал плечами. «Не знаю его!» Майор убрал свои фотокарточки. «Ну ладно. Значит, я на вас зря рассчитываю. В зал влетел сталкер. Замер у порога, переводя дыхание. Потом заорал. «Мужики! Слышали новость! Грызлого порешили! Вместе со всей бригадой!» сыпались вопросы. «Где? Когда? Не может быть!» Грызлов был предводителем группы сталкеров. Сперва составил в группировке военсталов, потом откололся от них, начал создавать свой клан. Его бригада заняла бетонные бараки на заброшенной ферме, укрепила их по всем правилам военной науки. Особо они не наглели, ни на кого без причины не наезжали, внутри своей группы поддерживали дисциплину. Поэтому Грызлова уважали, и никто, насколько я знал, к нему счетов не имел тем более штурмовать такую крепость. И вот Тина, уничтожен вместе со всей бригадой. А это два десятка бойцов, тертых и толковых. Лохов к себе Грызлов не принимал. Сталкер, принесший новости, стал рассказывать. Прямо у него в бункере все случилось. Ну и история. Я такого раньше не слыхал. Никто не понимает, что за артефакт может такое с бетоном сделать. Но стену проломили, на ферму эту самую ворвались. Стрельбы большой не было, поэтому никто особо не парился. Ну, пальнули там у Грызлова несколько раз, не впервой же. сегодня утром двое его сталкеров возвратились из ходки, а на базе 15 трупов, и стена развалина. Причем как развалена, бетон будто в щебень размололи, стена трещинами покрыта, и главное, никто ничего не знает. Кто? За что? По какой причине? Сталкеры шумели, сыпали вопросами и догадками. Рассказчик и сам толком ничего не знал, но явно радовался, что стал центром внимания. Есть такие люди, любят, чтобы вокруг них был шум. Даже бармен вылез из-за стойки, притопал в зал. Послушав крики, он протянул. Вообще-то причина была. Грызлов накануне большую партию товара сдал. У него касса была полная в бункере. Вот на эту кассу кто-то и нацелился, точно говорю. Я поглядел на Никиту. Он тоже слушал обсуждение налета на Грызлова. Ему, похоже, в голову не пришла мысль, которая уже начала сверлить мне мозги. Сидорко умолчал. «Никита, ты слышал? Бетон в себе не размололи. Что это за артефакт такой мог сделать? Как по-твоему?» Пригоршня заморгал, До него тоже стало доходить. «Я думаю, нам надо поглядеть на базу Грызлова», — объявил я. «Пойдем, пройдемся. Посмотрим, что там такое стряслось». Потом обернулся к товарищу майору Косте Сидорко. «Извини, Костя, ничем не смог тебе помочь. Мы ну, пойдем, а тебе удачи на службе». Бункер Грызлова, как прозвали заброшенную ферму, находился в часе пути от бара. По дороге мы с Пригоршню успели перебрать всякие варианты. По всему выходило, что стену пробили энергатором. Как-то все уж очень тесно одно к одному лепилось. И длинный сверток в руках Исаула, прыгающего в телепорт, и интерес ФСБ к его персоне, и упоминание Фишера о почти укомплектованном энергаторе на базе Леших — вот теперь это история с кланом Грызлова. Когда мы явились на место, там было людно. Многим захотелось поглядеть, что за диковинной дельце приключилось с бункером. Десятка-два сталкеров расспрашивали уцелевших бойцов клана, тех, что были в и поэтому остались живы. Они мало что могли рассказать. Вернулись вечером, а там уже все давным-давно закончилось. Выживших нет, мертвецов обобрали, кассу вынесли. «Ночью случилось», — высказался кто-то из любопытствующих. «Глухой угол фермы вскрыли, уж не знаю, каким способом. Однако шума не было, факт. Грызлов спал, большинство его людей тоже. Вошли тихо, с дальнего конца, перебили спящих и... «У нас всегда часовые были», — с обидой возразил уцелевший грызловец. «У нас порядок такой». «Да я ж как раз говорю, часовой стоял у входа, а вскрыли дальний угол, он и не слышал». «Что ж за артефакт? Так бетон крошит, а, мужики?» «Да чтобы еще и беззвучно!» «Это сборка, факт! Нет такого арта, чтоб тихо бетон ломал. А может, новый какой?» Мы оставили спорщиков и пошли к дальнему углу длинного бетонного корпуса. Мне хватило одного взгляда на пробитую стену, чтобы опознать работу энергатора. «Идем, Никита», – тихо сказал я. «Нечего тут особо светиться». Когда мы покидали бункер, я, оглянувшись, заметил в толпе любопытствующих своего нового знакомого – майора Костю. Его молчаливый напарник на глаза не попался, но наверняка тоже крутился здесь поблизости. Костя совал сталкером свои фотки. Появление федералов заставило меня еще скорее свалить из этого места. Потом, когда мы углубились в лес и никто не мог услышать, Пригоршин сказал «Вот же гадство! А я так надеялся, что хотя бы эта история с энергатором и прочей лабудой уже закончилась!» Я ответил «Нет, Никита, не закончилось. Здесь не бывает закончившихся историй, они всегда будут продолжаться. Вот как тропы мутантов, видишь, по одной из которых мы сейчас идем. Петляют, пересекаются, расходятся, исходятся. Так устроена зона. — А если все же закончится, — поддакнул пригоршня, поправляя свою ковбойскую шляпу, — то тут же начнется что-то новое. — Ты прав, — привычно согласился я. — А когда ты прав, Никита, то ты прав. Уж это точно. Переговариваясь, мы шли по тропе мутантов дальше. Навстречу новым историям. Вы слушали книгу «Я, Сталкер. Тропами мутантов». Автор Андрей Левицкий. Издательство признательно Борису Натановичу Стругацкому за предоставленное разрешение использовать название серии «Сталкер», а также идеи и образы, воплощенные в произведении «Пикник на обочине» и сценарии к кинофильму Андрея Тарковского «Сталкер». Братья Стругацкие – уникальное явление в нашей культуре.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 Теснеє, с каждым годом Я широко раскрыл глаза, но не могу найти свободу Я задыхаюсь Не все тесне с каждым годом Я широко раскрыл глаза Но не могу найти свободу